Глава 17. Июнь 1970 года. Балтийск. Калининградская область СССР. Солдат ошалел хлопал глазами, а я обреченно вздохнул. Последняя надежда договориться с часовым растаяла. Теперь придется пройти и все круги дознания. — Вызови патруль! — сказал я солдату и стал быстро скидывать себе одежду. Благо, что ее было немного — рубашка, брюки и кеды с носками. Мокрый песок неприятно холодил босые ступни. Я поежился, чувствую, как кожа покрывается мурашками, и шагнул в воду. — Саша! — скрикнул Света. Я обернулся к ней. — Все будет хорошо! Вдохнул поглубже, зажмурился и рухнул в солоноватую мутную воду. Ледяной холод сдавил тело, выдавливая воздух из легких. А ведь вода на мелководье должна была хоть чуть-чуть прогреться. Должно быть, шторм пригнал к берегу холодную воду. Я вынырнул и, быстро взмахивая руками, поплыл к качавшемуся на волнах человеку. До него было метров семьдесят, не больше. Прежде мне никогда не приходилось вытаскивать утопленников из воды, и я смутно представлял себе, как это делается. Слышал только, что утопающие беспорядочно барахтаются, норовят в панике уцепиться за спасителя и утянуть его с собой на дно. Поэтому подплывать к ним нужно со спины и хватать за волосы или за шею. Подплыв ближе, я увидел знакомую синюю робу. Пересилив себя, заглянул в белое неподвижное лицо. Желудок сжался в судорожном спазме, меня чуть не вытошнило. Вязкая слюна наполнила рот, я с трудом проглотил ее. Это был тот самый парень, за которым я следил от нашей казармы до ворот крепости Пиллау. Тот, с которым Севка договаривался насчет покупки янтаря. Сейчас он мирно покачивался на волнах, и его широко открытые глаза слепо смотрели в вечернее небо. Преодолевая отвращение, я перевернулся на спину и левой рукой ухватился за ворот синей робы. Изо всех сил, работая ногами и правой рукой, потащил покойника к берегу. Плыть с грузом оказалось труднее, чем я думал. Несколько раз мне приходилось останавливаться и отдыхать, лёжа на воде рядом с покойником. Изнутри поднимались волны жара, я уже не думал о холоде. Только краем сознания отмечал, что плохо чувствую пальцы рук и ног и боялся судороги. Я совершенно вывелся из сил, когда, наконец, почувствовал под ногами дно. Несколько минут стоял по грудь в воде, пытаясь отдышаться, затем снова ухватил покойника за шиворот и потащил к берегу. Я не очень хорошо помню, что было дальше. Откуда-то появились солдаты во главе с капитаном. Капитан был похож на шарик, невысокого роста, а живот смешно нависает над брючным ремнем. Он сразу же принялся громко отдавать какие-то бессмысленные распоряжения. Ни на кого не обращая внимания, я стянул с себя мокрые трусы, выжил их и как мог обтерся. Потом натянул на мокрое тело брюки и рубашку. Обуваться не стал, на ступни налип песок, а его у меня не было сил. Я добрел до травянистого участка и сел прямо на холодную землю. Ко мне подошла Света, молча обняла меня за плечи, прижалась горячим телом. — Что теперь будет, Саша? — испуганным шепотом спросила она. Я не ответил, только погладил ее по руке. Со стороны дороги раздался звук автомобильного мотора. В сосновом лесу заметался свет фар. Петляя между деревьями, на пляж выкатился газик защитной окраски, и из него вылез знакомый майор. «Что тут у вас?» — прищурившись, спросил он. Капитан путанно доложил. Майор склонился над трупом, внимательно осмотрел его. «Голова разбита!» — зачем-то сказал он капитану. «Вызывайте милицию!» а затем подошел к нам со Светой. Встал прямо передо мной, широко расставив ноги в хромовых сапогах. «Ну, здравствуй, Гореликов», — сказал майор. «Я смотрю, ты снова в гуще событий». «Мы просто гуляли по берегу», — ответил я с трудом, шевеля губами. У меня не было сил смотреть в лицо майора. Страх болезненно сжимал сердце, и оно едва трепыхалось. Только вчера майор показал мне фотографию этого парня и понял, что я его узнал. А уже сегодня этот парень найден мертвым. И, судя по его состоянию, в море он провел несколько часов. Чтобы скрыть испуг, я тщательно отряхнул со ступней песок и принялся натягивать носки. Майор словно прочитал мои мысли. «Как же так получается?» — задумчиво спросил он. «Только вчера я показал тебе его фотографию. Под давлением обстоятельств ты был вынужден его опознать. А уже сегодня парня находит мертвым. И ты снова тут как тут». Света сдавленно ухнула. «Я ничего не знаю», — прямо повторил я, сосредоточившись на том, чтобы зашнуровать кеды. «Мы просто гуляли по берегу». «А в запретную зону зачем забрели?» — почти ласково поинтересовался майор. «Мы не заходили в запретную зону. Просто увидели табличку, даже к ней не подходили. А тут часовой из кустов. Там его следы должны быть на песке. Можете проверить». «Проверим», — согласился майор. Я вдруг подумал, что ему ничего не стоит обвинить нас в проникновении в запретную зону и взять в оборот по полной. Подумав так, я испугался до дрожи в коленках. Не за себя испугался, а за свету. Подъехали еще две машины. Милицейский газик и буханка, медицинской экспертизы. Из буханки вылез высокий нескладный человек в белом халате, заляпанном темными пятнами. Сгибаясь, словно циркуль, он стал осматривать труп. Изредка щелкал затвор фотоаппарата, и ночной берег озаряла яркая вспышка. Наконец судмедэксперт разогнулся и подошел к нам. Затылок разморжен ударом тупого предмета. В воде провел часов 12 Точнее, скажу, после вскрытия. — Где ты был сегодня утром, Гореликов? — спросил меня майор. — На раскопе. Меня ребята видели, они подтвердят. — Спросим. — снова согласился майор. Было заметно, что он потерял ко мне интерес. майор сменил лейтенант с красными от недосыпа глазами. Он равнодушно уточнил, что мы делали на пляже, как заметили труп. «Зачем в воду полез?» — спросил меня лейтенант. «Я думал, может, он живой?» — ответил я. Лейтенант кивнул, но не мне, а каким-то своим мыслям. «Поедем в отделение», — решил он. «Там еще раз все подробно расскажешь». Я опасался, что майор заберет нас к себе и при этих словах испытал невероятное облегчение. Видимо, расследованием будет заниматься милиция. Труп погрузили в буханку, а нас со Светой посадили в милицейский газик. Всю дорогу до отделения я держал Свету за руку, а сам думал, говорить следователю о том, что я видел пострадавшего раньше, но так ничего толкового и не придумал. Мысли ворочались в голове с трудом, словно тоже закоченели, а дело все больше запутывалось. В отделение я попросил чаю. Не сразу, но мне принесли большую кружку с отколотой ручкой. Светло-коричневый чай, пах половой тряпкой, был невероятно сладким. Ну и черт с ним, зато он был горячим. Я сделал глоток, а под телу пробежала судорога. Только сейчас я понял, насколько замерз, барахтаясь в воде. Лейтенант переписал наши паспортные данные и еще раз расспросил о том, как мы обнаружили труп. Я ждал, что он спросит, были ли мы с пострадавшим знакомы или нет, но лейтенант не спросил. Видно, для него мы со Светой выглядели обычной влюбленной парочкой. Отпустили нас уже под утро. Небо на востоке светлело. На пустынном проспекте шелестели листой раскидистые липы. Проходя мимо закрытого гастронома, я мельком взглянул на наше отражение в витрине и покачал головой. Света почти всю дорогу молчала. — Только когда мы подходили к казарме, она остановилась и взглянула на меня, как будто хотела что-то спросить. Но не спросила, промолчала. Я проводил ее до дверей комнаты, а сам отправился к себе. Мишаня с Севкой давным-давно спали. Севка сопела Мишаня солидно похрапывал. И разделся, нашарил в тумбочке чистые трусы и завалился в кровать. Наверняка завтра в постели будет полно песку. Ну и черт с ним. Я опустил голову на подушку и провалился в сон. «Саня, вставай!» Чья-то рука трясла меня за плечо. «Вставай!» Я с трудом разлепил глаза. Надо мной словно скала над обрывом, навис озабоченный Мишаня. «Вставай!» Валентин Иванович приехал. «Кто?» От недосыпа я ничего не мог сообразить. Мысли разбегались в разные стороны. «Валентин Иванович, декан!» Скрипнув пружинной сеткой, я сел в кровати и помотал головой, чтобы стряхнуть остатки сна. Мишаня жалобно смотрел на меня. «Одевайся, сейчас завтрак, а потом Валентин Иванович хочет посмотреть раскопы. Всем надо быть, как штык!» Я быстро оделся. Мишаня не дождался меня и убежал в столовую. Зная друга, я был уверен, что он займет мне место и сбережет порцию. Поэтому прежде чем спуститься вниз, заглянул в душевую почистил зубы и умылся. В голове немного прояснилось. Спускаясь по лестнице, я услышал на улице знакомые голоса. Открыл дверь и увидел дядю Славу, который о чем-то разговаривал с Валентином Ивановичем. Не успел я удивиться их странному знакомству, как дядя Слава заметил меня. — Саняк, а я к тебе. Ты же мне обещал, что поможешь на завод вернуться. — Я вчера перед вашими выступил, как обещал, а тебя нет. Что за дела? — Здравствуйте, Валентин Иванович. Вежливо сказал я. «Привет, дядя Слава!» «Доброе утро, юноша!» Валентин Иванович повернулся ко мне. «Массивное тело, уже слегка заплывшее жирком, величественные, неторопливые движения!» «Так это вы предложили Станиславу Генриховичу выступить перед студентами экспедиции с рассказом о боевом прошлом?» и «Я вижу, у вас был какой-то тайный умысел!» Выражался Валентин Иванович, как и положено декану и профессору, ведь и вата, и нетороплива. «Да какой умысел, Иваныч!» — перебил у дядя Слава. «Тут меня с работы поперли за это самое!» Он щелкнул себя пальцами по кадыку. «А Санеку предложил помочь!» «А сейчас где трудишься?» — поинтересовался Валентин Иванович, снова разворачиваясь к дяди Славе. На нашем фоне он выглядел, как линейный корабль среди рыбацких ладчонок. Дядя Слава виновато развел руками. «В стеклотаре грузчиком кантуешь пока. Ну и пенсия по инвалидности идет». «У тебя же ранение!» — удивился Валентин Иванович. «Как ты со своей спиной ящики таскаешь? И почему к Вите не обратился за помощью?» Ректор сердито нахмурился, махнул рукой. «Ах, черт, ты же Витьку не знаешь. Его к нам в роту как раз после твоего ранения перевели. Вот такой парень. В больших чинах теперь. И, кстати, здесь служит в Балтийске. Представляешь, он мне эту экспедицию помог организовать. Я приезжаю проверить своих архаровцев... Говорят, они что-то сногсшибательное отыскали. А тут ты. Бывают же совпадения. Тут Валентин Иванович вспомнил обо мне. А вы, юноша, чего и греете? Марш на завтрак! Я послушно повернулся и пошел в столовую. Только что мне пришла в голову сумасшедшая мысль, которую следовало тщательно обдумать. Май 997 года. Побережье вблизи Гданьска. Третий день стоял мертвый штиль. Море вокруг было неподвижно, словно зеркало, и сверкало на солнце так, что глаза Бенедикта болели и слезились. Он уже стер ладони до кровавых волдырей, но раз за разом упорно опускал лопасти весел в воду и всем телом наваливался на рукоятки. Тяжелая рыбацкая лодка под веслами шла неохотно, лениво. «Попадись сейчас, разбойники, Бенедикт не смог бы от них уйти». Опасаясь этого, он держался подальше от берега, так что его низкая синеватая полоска на горизонте становилась едва различимой. Вначале Бенедикт не думал возвращаться в Гнезно. Не лучше ли плыть прямо на юг, в родные места? Там его давно забыли и не вспомнят уже. С тем богатством, которое лежало сейчас в корзине у его ног, он может зажить богатый и счастливо. Но чем дольше Бенедикт думал об этом, тем больше жалела о награде, которую обещал ему князь Болеслав. Да и пропадать без вести было опасно. Судьба штука хитрая. Не приведи Господь, столкнет когда-нибудь с князем лицом к лицу. Тут-то Болеслав и припомнит ему обман. Никакое богатство не защитит от княжеского гнева. А тут еще ветер стих, словно его кто околдовал. На веслах далеко не уйдешь, добраться вы до Гданьска. Если задует с юга и отнесет лодку обратно в земли пруссов, там Бенедикт тут точно не жить». И он греб и греб, не обращая внимания на боль в измученной спине и стертых до крови ладонях. Утром четвертого дня Бенедикт увидел берег, но не там, где ожидал, на юго-востоке, а впереди, прямо перед носом лодки. Хорошо подумав, Бенедикт вспомнил, что старые рыбаки в родной деревне рассказывали о длинной песчаной косе, которая перекрывала прямой путь в Гданьск. Вспомнив об этом, он решительно повернул лодку к югу, и через четыре часа увидел перед собой устье вислы. Здесь надо было бросать лодку и дальше идти пешком. Против течения реки Бенедикт ни за что бы не выгреб. Сложив весла, Бенедикт перекусил как можно плотнее, затем побросал остатки припасов в воду. Жадные чайки с тревожными криками закружились над лодкой. На лету они складывали крылья и ныряли под воду за пищей. Бенедикт провел рукой по подбородку, который густо зарос колючей щетиной, И довольно ухмыльнулся. Подумал и достал нож и огниво, ножом прорезал плотный полотно рясы и разорвал в нескольких местах, оторвал кусок подола, поджег его от огнива и подпалил разорванные края. Теперь он стал совсем похож на бродячего монаха, которого измучили беды и дальняя трудная дорога. Отрезав кусок бесполезного паруса, монах расстелил его на дне лодки, пересыпал янтарь из корзины на тряпку Подумав, положил туда же Евангелие от Альберта, затем завернул углы тряпки и туго стянул их канатом. Получился заплечный мешок. Бенедикт приподнял его. Тяжелый, но унести можно. Монах снова опустил весла в воду и неторопливо погреб к берегу. На берегу он без всякого сожаления бросил лодку. Вот будет радость местным рыбакам, когда они ее найдут. Ну и пусть. Ему Бенедикту хватит и того, что он смог унести с собой. До Гданьска он добрался к вечеру. Ноги гудели от долгой дороги, желудок требовал пищи, но Бенедикт прошел мимо корчмы, даже не обернувшись на вкусный запах жареного мяса, и свернул к высокому частоколу деревянной крепости. Подошел к воротам и настойчиво постучал. Выслушав измученного оборванного монаха, стражники провели его прямо к воеводе. — Мешок оставь! — сказал Бенедикту гневку. — Что там у тебя? — «Евангелие и немного припасов!» Бенедикт опустил мешок под лавку, стараясь, чтобы камни не стукнули друг о друга. Воевода сидел на широкой лавке и с аппетитом уплетал жареного гуся с кислой капустой и яблоками. «Ты кого привел, Гневка?» Недовольно спросил он дружинника. «Как же, отважного дела оторвали!» Гневка наклонил голову. «Один из тех монахов, что две недели назад пошли к прусам Густые брови воеводы удивленно приподнялись. Он сыто рыгнул и вытер рукавом длинные седые усы. «А где остальные?» «Пруссы убили их», — глядя прямо в глаза воеводе, сказал Бенедикт. вы его достукнул кулаком по лавке. «А я что вам говорил? Рассказывай!» Бенедикт, не торопясь, принялся рассказывать давно заготовленную историю о том, как жрецы пруссов убили Адальберта и Родима и принесли их тела в жертву в своей священной роще. «А ты как уцелел?» с подозрением спросил воевода. «Меня пруссы связали и бросили в сарай», — ответил Бенедикт. «Наверное, решили убить позже. Ночью, когда они напились, я сумел распутать веревки и сбежал. Добрался до берега, а там украл лодку и вышел в море. Да простит меня Господь!» Бенедикт поднял глаза к закопченному потолку. Измученный вид монаха убедил воеводу. «Ладно, садись. Есть хочешь?» Не дожидаясь ответа, воевода обернулся к двери и крикнул. «Настуся! Еще еды и тарелку!» Затем снова повернулся к Бенедикту. «Куда ты теперь?» «Мне надо в Гнезно, в княже Болеславу», — ответил Бенедикт. «Князь ждет от меня сведения о прусах и как можно скорее». Воевода задумчиво полез пятерней в сивую бороду. «Завтра от нас пойдет обоз с рыбой в Гнезно. Поедешь с ним. А сейчас поешь и умойся. Настуся, постели монаху в чулане». На следующее утро чуть свет, а босс из Гданьска двинулся в Гнезно. Скрипели несмазанными осями деревянные колеса, ввозчики по крике вельносонных быков. Бенедикт, обхватив руками мешок, сидел на передней телеге в компании двух стражников. Добравшись до Гнезно, он первым делом припрятал янтарь. Оставлять мешок в монастырской келье побоялся, замков в дверях не было, и настоятель мог войти к каждому монаху, не спрашивая разрешения. Поздно ночью, улучив момент, когда братья разошлась по кельям, Бенедикт проскользнул за монастырскую поварню. Здесь, за задней бревенчатой стеной, был неглубокий овраг, куда сливали помой из кухни. Возле приметного пышного куста калины Бенедикт ножом выкопал неглубокую яму в жирной влажной земле. Опустив в яму мешок, засыпал его землей и плотно утрамбовал, а сверху засыпал прелыми листьями. Два крупных камня Бенедикт припрятал за пазухой. Закопав мешок, он спустился во враг и незамеченным перебрался через низкую монастырскую стену. Окольным путем он добрался до города, легко проскочив сонных сторожей с колотушками. Стараясь не перебудить окрестных собак, отыскал нужный дом и негромко постучал условным стуком. Через минуту дверь тихо скрипнула и открылась. Бенедикт шагнул внутрь дома и почувствовал, как под лопатку ему уперлось острие ножа. — Ты один? — тихо спросил его низкий голос. Бенедикт глотнул комок, который неожиданно застрял в горле и ответил. «Один». шагая вперед», — прошептали на ухо. Бенедикт послушно двинулся по темному коридору в сторону проема, в котором трепетали слабые отблески свечи. В комнате он молча выложил на стол камни и повернулся к хозяину дома. Коренастый черноволосый крепыш также молча отложил в сторону нож и поднес свечу поближе, наклонился над столом. «Где взял?» — спросил он Бенедикта, внимательно рассмотрев янтарь. Вот близки огня играли на его красных щеках, отражались в щелках хитро прищуренных глаз. «Продать сможешь?» — вопросом на вопрос ответил Бенедикт. «Половина моя!» — быстро отозвался хозяин. «Треть!» — отрезал Бенедикт. Хозяин дома прищурился еще сильнее и снова наклонился к столу. «Еще такие камни есть?» «Продай эти, а там посмотрим». Широкая ладонь с короткими пальцами накрыла камни. Хорошо. Зайди через два дня, будут тебе деньги. Тогда я об остальном поговорим. Князь Болеслав прислал за Бенедиктом только на следующий день к вечеру. Разумеется, настоятель сразу же доложил князю о возвращении Бенедикта, но Болеслав не спешил. Он принял монаха в той же самой комнате, где напутствовал перед отъездом. Точно так же на столе стояли кувшин с пивом и блюда с жареным мясом. Болеслав, сидя в своем удобном кресле, смерил взглядом застывшего возле дверей Бенедикта. «Сядь, поешь!» «Почему сразу не пришел ко мне?» «Прости, князь», — с поклоном ответил Бенедикт. «Еле живой добрался до гнезна. Ряса на теле сгнила от пота. Не в таком же виде к тебе на глаза являться». Болеслав покивал. «Хорошо, не сержусь. Ты ешь, ешь, пиво выпей». «Ну, рассказывай». «Что приключилось с епископом Адальбертом и его братом?» Бенедикт старательно повторил историю, которую рассказал гданьскому воеводе. Он понимал, что князь непременно проверит, и потому сочинял небылицу все время, пока греб на лодке по Холодному морю, пока не повторил столько раз, что сам в нее поверил. Болеслав слушал Бенедикта, изредка задавая вопросы. Когда монах закончил, князь кивнул. «Значит, язычники убили епископа?» «Досадно!» Придется писать письмо в Рим. ну что поделать? Мы все в руке Божьей. Хорошо, что ты вернулся. Мысль о награде помогла? Молодец, молодец. Князь весело рассмеялся, потом прикрыл рот ладонью и набожно поднял глаза к высокому сводчатому потолку замка. Бенедикт из приличия сделал то же самое. А когда вновь опустил взгляд к тарелке, на столе перед ним лежали два больших слитка янтаря. Те самые, которые он вчера вечером оставил скупщику. Ноги монаха мгновенно ослабели в коленях, а Болеслав громко хлопнул в ладоши, и в комнату тут же вошла стража. «В пытошную его!» — сказал Болеслав, кивком указывая на Бенедикта. «И передайте палачу, что он должен рассказать все, что знает, особенно где спрятал драгоценности. Хоть кожу с него живьем сдерите, мне все равно, но не убивать, пока не проверите». Бенедикт не сопротивлялся, когда его тащили в подвал по сырым кирпичным ступенькам. Перед остекленевшими глазами монаха медленно проплывало тело убитого им Радима, а в ушах шумело холодное море.